Глава 5. Руины гробницы короля Белсоса. Было много условий, необходимых для фермера, чтобы обосноваться на одном месте: просторная и плодородная земля, чистая вода, свободная от стихийных бедствий и нападений монстров. Такая хорошая земля, богатая на урожай. Поэтому фермеров Скорее требовались земли, окружённые горами, нежели более дорогое защищённое место. Деревянные заборы и траншеи были выроты, чтобы предотвратить набеги монстров. Когда солдаты и бойцы располагались в области, игроки обеспечивали мир и спокойствие, и тем самым сельские угодья можно было расширить, работая на горных лугах. Были частые случаи смерти людей от нападения монстров. Поэтому они должны были пройти тернистый путь, чтобы вырастить зерновые культуры. Но фермерам это нравилось. Наверное, дождь пойдёт. Надо быстрее заканчивать работу. Фермеры посадили семена в момент рассвета солнца и утреннего тумана, и они быстро вырастали в стебельки. Если бы они засеяли окружающую среду и упорно работали, чтобы вырастить здесь жизнь, то они могли бы получить золотой урожай. Только тогда они могли бы испытывать наслаждение от того, что были фермерами. Как только поля давали урожай, а деревья плоды, они могли отвезти их на рынок и продать. Повара покупали продукты с надбавкой. Таким образом, фермер мог быть счастлив. от торговли сельскохозяйственными продуктами. Фермеры инвестировали деньги в покупку новых земель и саженцев специальных зерновых культур. Они не покупали оружие или броню, а инвестировали всё это назад в свою землю. На севере отношения моров с эльфами не были плохими, и земля была плодородная. Таким образом, была возможность выращивать эльфийские фрукты. Если фермеры проявляли хорошую заботу о земле, то это также затрагивало окружающую плодородную землю. Урожайные деревья были дорогими, но фермеры гордились своими зерновыми и рисовыми полями. Несмотря на дорогие продукты, самой прибыльной вещью были луговые травы. Луговой сад мог быть составлен где угодно, но он нуждался в умеренной тени. питательных веществах и плодородной почве. Хорошие травы могли остановить агрессивные нападения горных животных и монстров, а павора заплатили огромную сумму за них. После того, как земля была подготовлена, можно было легко вырастить зерновые культуры, но некоторая часть земли оставалась нетронутой. Это была профессия, где только фермеры, имеющие большие земли, могли зарабатывать много денег. Таким образом, торговцы не завидовали им. Но когда предел расширения земли был достигнут, они продавали землю лордам или другим фермерам, а сами брали неизвестные семена и искали другую богатую землю, чтобы обосноваться там. Профессиональная гильдия фермеров приехала в Мору вскоре после того, как статуя богини Фрей была установлена. Северные земли действительно бескрайние, значит, мы не будем ограничены сельским хозяйством на небольших территориях, как на центральном континенте. Лепота! Посмотрите на качество почвы здесь. Члены гильдии быстро обнаружили плодородную почву. Если здесь что-то посадить, то обязательно вырастет замечательный урожай. Это само собой разумеется, так как эта земля благословлена церковью Фрей. Позвольте нам построить здесь ферму. Сначала они сажали простые зерновые культуры, такие как пшеница и рис. Пшеницу можно было легко вырастить, для этого не требовалось много земли, и богатый урожай был со 100-процентной вероятностью. Так как зерно было в сохранности из-за защиты церкви Фрей, волность о вторжении монстров, они говорили ужасные вещи о лорде Моры. У лорда Моры нет хороших решений. Он ничего не делает, даже когда монстры угрожают спокойствию игроков. Этот невежественный парень ничего помимо борьбы не знает. Фермеры с центрального континента думали только об экспорте продукции. Но люди всё равно мигрировали в Мору, и новички могли там начать. Рынок потребления был сформирован, и лорд мог оказать косвенную поддержку, строя специальные склады зерна для фермеров королевства Арпан. Фермеры, которые изо всех сил пытались вырастить зерновые, могли остаться у разбитого корыта, если урожай пропадёт из-за отсутствия действий лорда в постройке хранилищ зерна. Лорд Моры вкладывает всё в инвестиции, а сам живёт очень просто, и скромно. А разве он делает это не для того, чтобы показаться хорошим? В такие дни он действительно внимателен к вещам. Если мы расчистим землю, то смотрители защитят её. Когда фермер успешно выращивал культуры, такие как помидоры или виноград, известность области также увеличивалась. И это регистрировалось как специализация. Тогда они могли продавать их в качестве специализированных продуктов. Торговцы едой посетили бы их специально для покупок, и много продуктов хранилось бы на складах. Некоторые фермеры регистрировали оливки как свою специальность и кулинарию, используя продукты и делая достижения. Также изготавливалось вино и пиво. Так что потребление зерна только росло. Домашний скот коровы и овцы увеличивали количество молока, сыра и другой еды. Также кожевенная промышленность Моры была очень конкурентоспособная. Король Моры действительно великолепен. Кто ещё проявил бы такую заботу о своих фермерах? Я хотел бы начать выращивать кофейные зёрна и сахарный тростник. Вид играл огромную роль в накоплении фермерами богатства. Многие игроки приезжали, чтобы увидеть Виида и оставались здесь. Охрана усиливалась, и можно было защищаться от монстров. В настоящее время сельское хозяйство быстро развивалось. В популярных туристических уголках Моры также были дикие травы и цветы. Много птиц прилетало к этому красивому городу. Птицы, которые съедали ценное зерно, были кровными врагами фермеров. Здесь столько проклятых птиц. Стойте, как мне плохо, что я не могу избавиться от них всех. Фермеры отчаянно пытались изгнать их со своих полей стоимостью в тысячи золотых, но птицы проталкивали пролетать над областью. Это стало столь популярным, что путешественники приезжали сюда только чтобы увидеть птиц. Сестричка. Та птица странная. Две уникальные птицы были лидерами. Уникальные золотая и серебряная птицы клевали зёрна риса. Золотая и серебряная птицы кричали от удовлетворения, когда они кормились как короли. Экспедиция отправилась в Алгордию по запросу церкви Льюк. факт того, что экспедиция направлялась к одной из десяти запретных зон континента, не беспокоил их. Ах. Я так устал, кажется, этому не будет конца. Это уже второй день, и мы ничего не нашли, даже поесть. Конечно, они не могли добыть еду или воду. Земля была бесплодна, и голодные монстры-людоеды продиле по ней. Они были не способны найти святую землю в Алгордии. «Мы должны преодолеть это! Мы можем это сделать!» Паладины и священники из церкви Лью одобряли уставших людей. Было естественно, что многие игроки были связаны с профессией на основе веры, так как это были поиски, данные религиозным орденом. Виит активно играл в одной из десяти запретных зонт, «Разве он не преуспел? Если мы сдадимся здесь и возвратимся, тогда мы просто останемся неудачниками. Давайте работать вместе». Несмотря на это, бесконечная бесплодная земля заставляла их сдаться. Голод и жажда. Еще и монстры съедали их провизию. Даже оазис, который они наконец нашли, высох до самого дна. «О, как же мне плохо!» Давайте разойдёмся и посмотрим, что можно найти. Было бы хорошо, если бы завтра пошёл дождь. Последний раз дождь шёл месяц назад. Это ужасно. Магия телепортации не могла использоваться из-за близости территории Алгордии к тёмным древесным колдунам. Только слабое волшебство, которое не вызывало резонанс, могло использоваться в сражении. Если бы темные древесные колдуны обнаружили их, тогда они подверглись бы нападению. Нападения от высших колдунов 460-го уровня было бы достаточно, чтобы заставить экспедицию беспокоиться. Прошло много времени с того момента, как они прибыли на территорию Арголтии и блуждали по ней. Даже с участием элитных игроков из Моры жертв не удалось бы избежать. факт того, что много людей участвовало в важных экспедициях, не всегда являлось правильным решением. Игроки-священники, услышав, что сад богов в море был почти готов, захотели вернуться. Цель исследования Алгордии, запретная зона, ещё не была достигнута. Вы хотите вернуться в море лишь ради того, чтобы увидеть сад богов? Я думаю, что в королевстве Арпад будут намного более интересные приключения. Да, это было бы лучше. Большая часть игроков, принадлежащих к священникам и представителям других классов, связанных с ними, покинула экспедицию, словно стремительный поток. Оставшийся после этого состав экспедиции насчитывал примерно 20 человек. Мы должны выполнить нашу миссию. А вот турист Спенсер, имя которого было известно всему континенту, решил довести их поиски до конца и восстановить макушество меча Лю. Вид посмотрел на статую, которую он сделал в саду богов. Вчера он решил закончить последнюю статую утром, а сейчас как раз было подходящее время. Ночное небо было настолько ясное, что при созерцании луны и звёзд казалось, что расстояние до них ничтожно мало. Но на сердце Виида было неспокойно. В прошлом он сожалел о покупке соли дороже 200 вон, но недавно он допустил ещё больше ошибок. Я сделал слишком много ошибок в сражении в Мальбордской шахте. Борьба с батыреем постоянно всплывала в его голове в то время, как он ваял скульптуры. Вит сожалел о его поражении и смерти, но он не сердился. Причина была проста: он был слаб, поэтому умер. Это моя обязанность стать ещё более сильным. Батырей, как известно, был силён. Он получал поддержку со стороны своей гильдии Таким образом, ситуация была невыгодной с самого начала. Однако это было просто оправдание. Он сожалел, что не проявил всех своих боевых способностей в бою. Я должен был продумать всё более тщательно. Я не выложился на полную ради победы. Это была скверная ситуация, но он привык к этому. Если бы он получил здоровье от союз топыл бы в состоянии продержаться на много больше. Он также был в состоянии драться более активно, если бы использовал навыки берсеркера. Однако мысль о большом количестве подкрепления из гильдии Гермес угнетала его так, что он необдумно боролся и в итоге умер. Он внезапно получил большой урон, что заставило его здоровье упасть слишком быстро для использования обручального кольца. Я сделал что-то глупое. Точно так же, когда я купил соль дороже 200 вон, Вит ругал себя за смерть. Он не мог согласиться с таким большим количеством понесённого урона от игроков гильдии Гермес. Хотя ситуация была сложной, сумма полученного дамага от элитных пользователей гильдии Гермес была просто невероятная. Их навыков, уровня и командной работы было достаточно, чтобы парочка балканов только раздражала их. И я был очень небрежен. Моих приготовлений было недостаточно по сравнению с врагом. Он преднамеренно не использовал вызов скульптур. Он не желал получать большую ущерб от их разрушения. Даже ваяние обедствия нельзя было использовать, так как не было никаких скульптур природы. Такие вещи, как извержение вулкана, заняли бы слишком много времени, чтобы активировать их, оставляя Вии и в опасности. Поэтому это было бесполезно. В решающий момент было бы лучше, если бы у него было вояние бедствий, подходящее для подземелья, которое дало бы шанс побороться. Техника секущего меча лунного света при луне была полезна против врагов. Вии часто использовал её на охоте. Таким образом, её уровень был высок, но она потребляла в три раза больше манны, поэтому он не мог часто использовать её в сражениях без чего-то вроде божественного рыцарского доспеха. Я во многих отношениях ослабил своё напряжение. Результатом этого было то, что Вид был слаб в последнем сражении. Если он был побеждён, то теперь он должен был стать ещё сильнее и забрать их жизни. Я даже потерял вполне сносные доспехи Талрака, уникальная классовая вещь. Он получил её давным-давно. Было несколько других вариантов, но её всё равно было приятно носить. Виит имел привычку сосредотачиваться на атаке больше, чем на защите, поэтому часто менял свой меч, но он привязался к этой броне. поэтому боль от ее утраты терзала его. Он чувствовал себя преданным, потому что доспехи Талрака, которые он часто носил, попали в руки к кому-то другому. «Я не могу допустить этого снова!» Прежде чем закончить последнюю статую Бога, он решил создать некоторые скульптуры, которые он бы мог использовать с воянием бедствия. Враги, преследуемые роем насекомых, которые могли пронзить скалы людей и монстров. Фактически, Виит уже сделал много скульптур бедствий. Он изо всех сил пытался думать о вещах за гранью воображения. Независимо от того, что это будет, это будет ужасно. Даже выливание кипятка на тело подойдет. У меня не всегда будет лед. Я должен буду подготовить некоторые скульптуры заранее. У него был опыт с бедствиями. Он подготовил скульптуры заранее на случай неприятностей в таком месте, как шахта. Было не бессмысленно часто видеть плохие вещи. Грабитель, который грабил банк несколько раз, обязательно сорвёт большой куш. Вий создавал скульптуры бедствий до утра. Они собираются открыться в ближайшее время? О, неужели это конец? Я почему-то нервничаю. Ой, меня внезапно с сади толкнули. Сад богов был закончен этим утром. Собралась большая толпа. Волнение возрастало, потому что была только одна оставшаяся часть. Те, кто непосредственно участвовали, были еще больше взволнованы. Ух... Куда мы пойдём после того, как эта вещь будет сделана? Экспедиция, чтобы исследовать руины короля Бэлсаса, не должна быть настолько трудной. Мы просто не хотим допускать ошибку. Ха, я беспокоюсь, смотря на прошлое Алах Крылья. Лица Суркер, Амуны и Рен побледнели. Когда скульптура будет закончена, они уедут с вигитом, чтобы исследовать пещеру. Из-за этого их лица не могли быть радостными. Спортой и Кайберн уже прибыли. Как и ожидалось, он настолько хорош, Пейл и Грен переживали, наблюдая за Виидом. Они не волновались за него, так как знали и все его сильные стороны. Пребывание возле такого невезучего человека, как он, предвещает неприятности. Утреннее солнце взошло и осветило последнюю скульптуру. Толпа стала ещё более многочисленной, когда время пришло. Это походило на чувство жажды лучшего блюда. Они были ещё больше впечатлены, как только скульптура была закончена. Это утро действительно исторический момент для королевства Арпан. Появилась новая причина, чтобы пожинать ещё больше налогов. Он оставил статую Фрей напоследок. Виит вырезал губы скульптур. Паладины и священники прибежали с центрального континента, когда услышали, что работа была полностью закончена. Он уже сделал статую богини Фрей в море, но теперь она будет закончена только после того, как её установят в круг богов. Богиня Фрей была так красива, что было несколько опасений по поводу этой заключительной работы. Он применил помаду, чтобы добавить мерцающий блеск для губ, добавил косметику к лицу, и статуя Богини Фрей была закончена. Дзынь! Статуя Богини Фрей готова. Она, богиня красоты и изобилия, богиня оказывает большое влияние на людей. Работа известного скульптора который выразил ее красоту. Глядя на прошлую работу, церковь Фрея будет считать эту скульптуру более ценной. Дружба с церковью Фрея теперь равна 54. Вклад в церковь Фрея увеличился на 960. Вы можете проверить свой вклад в религиозный орден в окне религии. Всего очков вклада в церковь Фрея 21 291. Пункты вклада будут повышаться при выполнении заданий, связанных с религиозными орденами. У церкви Фрей есть собор. Поэтому, если вера жителей будет увеличиваться, тогда пункт вклада будет повышаться каждый день. Король или лорд могут также извлечь большую пользу. Цин, скульптуры, представляющие богов, были собраны на одной большой площади. Выберите название завершённых скульптур. Сад богов. Сад богов? Верно. Рабочие игроки уже назвали его Сад богов. Для Вида было неплохо назвать композицию статуей нормальным именем. Земля для постройки, город рядом с Морой, налоговый сад или страшный сон Гильдии Гермес. Все эти варианты были среди возможных. Верно. Цин Сад Богов родился на Версальском континенте. У места, содержащего скульптуры бога, есть достойное проявление. Каждый путник, который прибывает в это место, будет в состоянии чувствовать почтение и благочестие. Король королевства Арпан, скульптор Виит, закончил крупное строительство с его жителями. Оригинальные формы самых старых богов были восстановлены. Каждый религиозный орден на Версальском континенте зарегистрирует его как священное место. Паломники навестятся от богов. Известность королевства Арпан очень высока. Те, кто верит в богов, получат благословение. Расширение страны с высокой культурой достигло своего максимума. Лояльность жителей к монархии изменилась на уважение. Известность страны была очень полезна при торговле с другими странами и внутри страны. При торгах товарами, импортированными из более известного королевства, давали бы хорошую цену. Продавцы ликовали, когда они обеспечивали кого-то из определённого королевства. У Виида также было личное сообщение, плавающее перед ним. Его дружба и очки вклада с другими религиозными орденами повысились, и он получил благословение богов. Диктатор, который эксплуатировал людей, был благословлён богами. В процессе создания скульптур он закончил два выдающихся произведения, три шедевра и семь прекрасных работ. Он закончил многочисленные исторические, религиозные и гражданские скульптуры. Его лидерство, выносливость и статистика также сильно повысились из-за достижений других людей и создания скульптур. Профессиональное мастерство скульптора достигло 38% на продвинутом девятом уровне. Мастерство скульптора постоянно повышалось благодаря созданию больших религиозных работ, которые распространяются на целый континент. Наконец-таки это закончено. Теперь давайте веселиться. Игроки, которые участвовали в строительстве сада богов, громко ликовали. Барды энергично играли на своих инструментах. Путешествие, ветер, свинина. Пожалуйста, приезжайте в эти рестораны. Я дам вам выпивку по низкой цене. Салаты будут бесплатными. Чередчайно тёмное пиво. Мой пап нанял нового повара. Блюда просто вылетают. Гости, следуйте за мной, если вы хотите поесть. Культ травяной каши. Участники культа травяной каши. Сегодня будет ужин в кафе Пульсул. Люди в море ждали этот день, так что он ничем не отличался от фестиваля. Был шквал объявлений, как отпраздновать завершение. Магазины широко распахнули свои двери и вывесили указатели. Я носил камни в саду богов 14 раз. Я горбатился в течение 4 часов в саду богов. Мой дом пожертвовал два куска мрамора. У каждого жителя Моры было чем гордиться. Туристы и переселенцы продолжали приезжать из других мест. Атмосфера постоянно менялась. Вид мог быть только королём, но он был также скульптором, который создал огромные скульптуры, которые привлекали толпы. Даже если другие скульпторы получали поддержку гильдии, для них было невозможно приблизиться к его уровню славы. Много жителей широко улыбались и были наполнены искренней радостью, поскольку сад богов был закончен. Статус скульптора изменял саму скульптуру. Виит думал, что это был шанс выглядеть хорошо в глазах жителей и использовал рёв льва. Сад богов будет открыт бесплатно навсегда. Ура королевству Арпан! Ура Виидо, лучшему скульптору континента. Вид доставил большую радость игрокам. У меня действительно нет выбора, кроме как любить Виидо. Да, я действительно люблю приключения Виидо, и это причина, почему я приехал в Мору. Чина, почему я приехал в Мору? Честно говоря, У Виида не было выбора, кроме как сделать его бесплатным. Это имело большое влияние на профессии, связанные с верой, ведь это составляло основу их профессий. Если бы он получил входную плату, тогда доход был бы действительно огромным, но задача была бы невозможна, если бы не участвовала толпа. Для Виида было нелегко отменить плату за вход, без внутреннего противоречия. Кроме того, сад богов был классифицирован как религиозное здание. Он не мог взимать плату за вход. Однако положительные эффекты от завершения сада богов были не маленькими. Увида не было выбора, кроме как довольствоваться ими. Надо надеяться, будут другие хорошие способы в будущем. Я буду в состоянии взимать налоги с них. Другие лорды, скульпторы и архитекторы на центральном континенте не могли нанять огромное количество людей, чтобы построить большое здание или даже часть. Помимо таких условий, как технологии и развитие, требовались большие вложения и долгосрочная перспектива. Учитывая Сколько времени займёт строительство и когда начнёт поступать прибыль это было нелёгким решением. Это было большим достижением построить великое строение на центральном континенте. Города на центральном континенте имели высокое экономическое и техническое развитие. Но пыли несколько обедневшими в результате войны. Но лорды не были взволнованы по поводу увеличения числа игроков. Лорды просто думали о способах выжать деньги из игроков. Новые игроки всё ещё прибывали, и лорды думали о повышении налогов всё больше и больше. Они концентрировались только на непосредственной прибыли. Это была общая черта всех лордов. Этот недостаток трудно было убрать. Это было особенностью центрального континента. Поэтому было неудивительно, что Виит был так популярен среди большинства игроков. Люди, которые пострадали от Виида на континенте магии, не могли понять, как он мог быть таким добрым лордом Моры. Вы должны выполнить важное задание для Кайберна. Одев божественную броню, Виит прибыл к портовым Вид потратил впустую один важный день на состояние скульптуры, поэтому нужно было поторапливаться. Он не мог поразмыслить об опоздании за Тани Кэйберна. Есть много вещей, которые я должен сделать, как король Арпана, но теперь я выдвигаюсь. Третья виверна. Виверна прилетела и приземлилась в саду богов. Он решил использовать Виверну, чтобы добраться до Темницы Белсоса. Местность была неизвестной, и у спортоев было высокое сопротивление к магии, поэтому Юрин не могла переместить их с её картинной телепортацией. Прохожие в изумлении наблюдали за видом Виверны и спортоями в саду богов. Неужели они и правда королевские рыцари Вида? Посмотрите на их броню! Она необычная. Они выглядят действительно сильными, в середине 4 сотых или даже выше. Я думал, что армия королевства Арпон была слабой. Он действительно скрывал таких рыцарей? Почему в королевстве Арпон есть королевские рыцари с таким высоким уровнем? Виды из партуев также показывали по телевизору Это спортои. Спортои не они ли были сделаны из частей тел чрезвычайно сильных драконов? Да. Я никогда не видел спортоев в сражении, но видел характеристики их брони, которую они носили. Они должны быть в состоянии помериться с силами против самых сильных монстров. Я думаю, что их настоящий уровень в районе 500-го. У спартоев есть удивительное сопротивление магии, огромное количество здоровья, а в их броне едва видимые вмятины. А, это действительно удивительно! Виит получил задание дракона и сопровождается спартоями? Если бы это был кто-то другой, я не понял бы этого. Но это нормально, если это Виит. Ведущие медиа-студии говорили об этом с изумлением. Много низокауровневых игроков интересовались садом богов. Они выглядели потрясёнными. Я думал, что королевство Арпон слабое, так как оно было недавно основано. Я думал, что исследование севера не было хорошей идеей, но это действительно нельзя игнорировать. Трансляция завершения строительства сада богов внезапно ожила с появлением спортов. Королевские рыцари символизировали власть королевства. Человек должен был пройти серию сложных испытаний, порученных королем, чтобы быть назначенным в рыцаре. Как только игроки становились рыцарями, они получали такие преимущества, как зарплата, лошади и броня. Но они должны были дать клятву верности королю. Назначенным рыцарям обычно приказывали, чтобы они охотились на монстров в симницах. Вид должен был обращать внимание на такие вещи, становясь королём. Уникальные рыцари увеличивали известность короля и увеличивали характеристику чести. Он мог гордо хвастаться ими. В то время, как все были впечатлены спортоями, Вид и его компаньоны были единственными Кто знал, что они принадлежат Акрионгу Кайберну? Если бы Виит не преуспел в своём задании, то они несомненно стали бы враждебными.